И это он знал твердо. Правда, за последние несколько дней он понял, что вместе с другим человеческим существом он может быть всем. Но в глубине души он знал, что это исключение. Это у нас было, думал он, и в этом мое великое счастье. Это было даровано мне, может быть, потому, что я никогда этого не просил. Этого у меня никто не отнимет, и это никуда от меня не уйдет. Но это прошло. И с этим покончено сегодня утром, а впереди ждет дело. — Что ж, — сказал он самому себе, — я рад, что ты мало-помалу начинаешь накапливать то, чего за последнее время тебе так сильно не хватало. А то ты совсем было сдал. Мне даже стало стыдно за тебя. Но ведь я — это ты. И такого я, который мог бы судить тебя, нет. Мы оба сдали. И ты, и я, и мы оба. А ну, брось. Перестань раздваиваться, как шизофреник. «Хватит и одного. Теперь ты опять такой, как нужно. Но слушай, нельзя думать о девушке весь день. Единственное, что ты можешь сейчас сделать для нее, это постараться, чтобы она была в стороне. И ты это сделаешь. Судя по всему, лошадей, наверное, будет достаточно. Самое лучшее, что ты можешь сделать для нее, это выполнить свою работу как следует, и побыстрее, и убраться оттуда. А мысли о ней тебе только помешают». Так что не думай о ней больше. Решив все это, он остановился и подождал, когда Мария подойдет к нему вместе с Пилар, Рафаэлем и лошадьми. — Гоапа, — сказал он ей в темноте. — Ну как ты? — Хорошо, Роберто. — Ты не тревожься, — сказал он ей, и, перехватив автомат левой рукой, правой коснулся ее плеча. — Я не тревожусь, — сказала она. — Мы хорошо все подготовили, — сказал он. — Рафаэль тоже будет с тобой держать лошадей. — Я бы лучше хотела быть с тобой. — Нет, ты всего нужнее там, где лошади. — Хорошо, — сказала она, — там я и буду. Как раз в эту минуту одна из лошадей заржала, и тотчас же заскал ей ответила другая, пронзительным, дрожащим, резко оборвавшимся ржанием. Роберт Джордан разглядел в темноте силуэты новых лошадей. Он прибавил шагу, и подошел к ним вместе с Пабло. Рядом с лошадьми стояли люди. «Салют!» — сказал Роберт Джордан. «Салют!» — ответили они в темноте. Он не мог разглядеть их лица. «Это Инглес, который пойдет вместе с нами», — сказал Пабло. «Он динамичик. Никто ничего не сказал на это. Может быть, они кивнули в темноте. «Пора идти, Пабло», — сказал один. Скоро начнет светать. Вы принесли еще гранат? Спросил другой. Много, сказал Пабло. Возьмите себе, сколько нужно, когда спешитесь. Тогда поехали, сказал кто-то еще. Мы уже так полночи здесь прождали. Ола, Пилар, сказал один из них, подошедшей женщине. Чтоб ты пропал, если это не Пепе, хриплым голосом сказала Пилар. «Ну, как дела, пастух?» «Хорошо», — сказал он. «Так тебе раз так». «Что это у тебя за лошадь?» — спросила его Пилар. «Павло мне дал своего серого», — сказал он. «Хороший конь». «Пошли», — сказал другой. «Пора, нечего тут болтать». «Ну, а ты как, Элисио?» — спросила Пилар другого, когда он садился в село. «А что мне?» — грубо ответил он. «Отстань, женщина, надо дело делать!» Пабло сел на Гнедовом. «Ну, а теперь молчите и поезжайте за мной», — сказал он. «Я покажу, где мы оставили лошадей».